Итак, я занялся своим гардеробом. Надо сказать, что я бережно хранил шкурки всех убитых мной животных. Каждую шкурку я просушивал на солнце, растянув на шестах. Первым делом я шил себе из них большую шапку. Я сделал ее мехом наружу, чтобы лучше предохранять себя от дождя. Шапка так мне удалась... что я решил соорудить себе из такого же материала куртку и штаны. Покрой и работа, надо признаться, никуда не годились. Плотник я был очень неважный, а портной и подавно. Как бы то ни было, мое изделие отлично мне служило, особенно когда мне случалось выходить во время дождя. Вся вода стекала по длинному меху шапки и куртки, и я оставался совершенно сухим. После куртки и штанов я потратил очень много времени и труда на изготовление зонтика. Я видел, как делают зонтики в Бразилии. Там никто не ходит без зонтика из-за жары. Мне же приходилось выходить во всякую погоду, а иной раз подолгу бродить и по солнцу, и по дождю. Словом, зонтик был мне необходим. Много времени прошло, прежде чем мне удалось сделать что-то похожее на зонтик. Главная трудность заключалась в том, чтобы он раскрывался и закрывался. Сделать раскрытый зонтик мне было легко, но тогда пришлось бы всегда носить его над головой, а это было неудобно. Но я преодолел эту трудность, и мой зонтик мог закрываться. Я обтянул его козьими шкурами, мехом наружу, дождь стекал по нему, как по наклонной крыше. Он так хорошо защищал от солнца, что я мог выходить из дому даже в самую жаркую погоду и чувствовал себя лучше, чем раньше, в более прохладную. А когда он был мне не нужен, я закрывал его и нес мышкой. Следующие пять лет прошли, насколько я могу припомнить, без всяких чрезвычайных событий. Жизнь моя протекала по-старому, тихо и мирно. Я жил на прежнем месте и по-прежнему делил свое время между работой, чтением Библии и охотой. Главным моим занятием, конечно, помимо ежегодных работ по посеву и уборке хлеба и по сбору винограда, была постройка новой лодки. На этот раз я не только сделал лодку, но и спустил ее на воду. Я вывел ее в бухточку по каналу, который мне пришлось прорыть на протяжении без малого полумили. Первую мою лодку я сделал таких огромных размеров, что принужден был оставить ее на месте постройки. В этот раз я поступил гораздо умнее. Правда, я и теперь построил лодку чуть не в полумиле от воды, так как ближе не нашел подходящего дерева. Но теперь я, по крайней мере, хорошо соразмерил ее величину и тяжесть со своими силами. Надо, однако, заметить, что моя новая пирога совершенно не подходила для осуществления моего первоначального намерения. Она была так мала, что нечего было и думать переплыть на ней те сорок миль или больше, которые отделяли мой остров от материка. Таким образом, мне пришлось распроститься с этой мечтой. Но у меня явился новый план — объехать на новой лодке вокруг острова. Чтобы осуществить это намерение дельно и осмотрительно, я сделал для своей лодки маленькую мачту и сшил соответствующий парус из кусков корабельной парусины, который у меня был большой запас. Когда таким образом лодка была оснащена, я попробовал ее ход и убедился, что парус действует отлично. Тогда я сделал на корме и на носу по большому ящику. чтобы провизия, заряды и прочие нужные вещи не подмокли от дождя и от морских брызг. Для ружья я выдолбил в дне лодки узкий желоб, которому для предохранения сырости приделал откидную крышку. Затем я укрепил на корме раскрытый зонтик в виде мачты, так что он приходился над моей головой и защищал меня от солнца, подобно тенту. Я запасся в дорогу всем необходимым, начиная с провизии и кончая одеждой. Я взял с собой... Два десятка ячменных коврик, большой глиняный горшок поджаренного рису, бутылочку рому и половину козьей туши. Взял также пороху и дроби, чтобы пострелять еще коз. А из одежды две шинели, из упомянутых выше. 6 ноября, в шестой год моего царствования, или, если угодно, пленения, я отправился в путь. Проездил я гораздо дольше, чем рассчитывал. Дело в том, что хотя мой остров сам по себе и невелик, но когда я приблизился к восточной его части, то увидел длинную гряду скал, частью подводных, частью торчавших над водой. Она выдавалась миль на 6 в открытое море, а дальше за скалами еще мили на полторы тянулась песчаная отмель. Таким образом, чтобы обогнуть косу, пришлось сделать большой крюк. Сначала... Когда я увидел эти рифы, я хотел было отказаться от своего предприятия и повернуть назад, не зная, как далеко мне придется углубиться в открытое море, чтобы обогнуть их. Особенно же я был не уверен, смогу ли я повернуть назад. И вот я бросил якорь. Взял ружье и сошел на берег.